Глава 20. В благоговенье и в ужасе склоняю взор. Могилы и эти грозные пещеры смерти глядят так сумрачно, и страшный холод трепещущее сердце обдает, новобрачное в трауре. Как не торопил меня мой нетерпеливый проводник, я все же задержался на несколько минут, любуюсь внешним видом здания, которое мне показалось еще величавей в своем одиночестве, когда его до той поры открытые двери затворились, поглотив всю толпу, недавно теснившуюся на кладбище. В храме началось торжественное богослужение, как возвестило о том нарастающее гудение голосов. Их мощный хор сливался в отдалении в единую гармонию и, очищенный от хриплых диссонансов, раздражающих слух, когда их слышишь вблизи, теперь, в соединении с рокотом ручья и пением ветра в еловых ветвях, вызывал во мне чувство высокого восторга. Вся природа, как сказано у псалмопевца, чьи стихи пели молящиеся, как бы объединялась, вознося торжественную хвалу, в которой сочетала трепет с ликованием, обращаясь к своему Творцу». Мне доводилось слушать праздничную службу во Франции, справляемую со всем великолепием, какой только могут придать обедне самая изысканная музыка, роскошные уборы, пышная обрядность. Однако по силе впечатления она уступала пресвитерианской службе, прекрасной в своей простоте. Молитва, когда в ней участвует каждый молящийся, сильнее действует на душу, чем если ее исполняют музыканты, как затверженный урок. Шотландская служба по сравнению с французской имела все преимущества подлинной жизни перед актерской игрой. Так как я все еще медлил, слушая издали торжественный хор, Эндрю, не сдерживая больше своего нетерпения, потянул меня за рукав. «Идемте, идемте, сэр! Не пристало нам приходить с опозданием и нарушать богослужение!» Если мы тут замешкаемся, сторожа нас увидит и потащит в караульную, за то, что мы слоняемся без дела во время церковной службы». Выслушав это внушение, я последовал за своим проводником, однако не в самый собор, как рассчитывал. «Куда вы, сэр?» «В тот притвор!» — закричал Эндрю и повлек меня в сторону, когда я направился было к главному входу. «Там вы услышите только холодное пустословие, плотскую мораль». Сухую и никчемную, как листья руты, на святке. Истинную сладость учения вам дадут вкусить только здесь. Так он сказал, и мы с ним прошли под свод низких ворот с калиткой, которую степенный привратник едва не захлопнул перед нами и спустились по нескольким ступенькам, словно в могильный склеп под церковью. Так и оказалось, в этом подземелье неизвестно, почему выбранном для подобной цели устроена была очень странная молельня. Представьте себе трэшем – длинный ряд угрюмых, темных или полутёмных склепов, какие в других странах служат местом погребения и давних пор предназначались для той же цели и в нашей стране. Но здесь некоторые из них были заставлены скамьями и служили церковью. Эти склепы, хотя и могли вместить несколько сот благочестивых прихожан, казались, однако, тесными по сравнению с более темными и более просторными пещерами, зиявшими вокруг этой, так сказать, обитаемой площади. Там, в просторном царстве забвения, тусклые хоругви и полустертые гербы отмечали могилы тех, кто, бесспорно, были некогда князьями во Израиле. В эпитафиях, доступных для чтения только кропотливому антикварию, написанных на языке таком же отжившем как то благостное милосердие, о котором говорилось в них, путник приглашался помолиться за души тех, чьи тела покоились под камнем. Среди этих склепов, приявших последние останки бренной жизни, я увидел многочисленную толпу погруженных в молитву прихожан. Шотландцы молятся в церкви, не преклонив колено, а стоя, ради того, вероятно, чтобы как можно дальше уйти в своих обрядах от католичества – Вряд ли есть у них к тому другая, более глубокая причина. мне приходилось наблюдать, как, творя молитву в кругу своей семьи или на домашних молитвенных собраниях, они в непосредственном обращении к Богу принимали ту позу, какую все прочие христиане признают наиболее для того подобающей, смиренную и благоговейную. Итак, не преклоняя колен мужчины с обнаженными головами, Толпа в несколько сот человек обоего пола и всех возрастов чинно и очень внимательно слушала импровизированную или, по меньшей мере, незаписанную молитву престарелого священника, очень популярного в городе.